Готовый ко всему, даже и к самому худшему, он начал этот этап своего жизненного пути, на котором ему предстояло пережить наиболее курьезную из всех своих метаморфоз. Ему, отринувшему статус отца и супруга, предстояло снова сделаться ребенком, внедриться в чужую семью, снова обрести отца и мать, которых он потерял уже много лет назад. А если его замешательство становилось только сильнее, так не от того лишь, что его тесть и теща уже семь лет жили в разводе, однако теперь в связи с замужеством дочери надумали встретиться. Словом, он становился связующим звеном, но поскольку и дочь их, иными словами его жена, была в разладе с отцом, данной встрече предстояло пройти под знаком двойного примирения. Однако ведь и его собственное прошлое оставило у него не слишком-то приятное воспоминание о такого рода примирениях. А коль скоро он и сам не выступал здесь в роли невинного агнца, предстоящее идилие у озера стало представляться ему отверстой змеиной пастью. Как ему прикажете объяснять эту нелепую разлуку с женой по истечении двух месяцев брака? Ссылаться на тяжелое финансовое положение было, пожалуй, хуже всего, ибо супруг с тяжелым финансовым положением вполне может оказаться обманщиком либо охотником за чужим наследством. Приближаясь к условленному месту встречи, он начал нервничать, но в последнюю секунду сумел утешить себя истинно писательским рассуждением. «Коли это не принесет мне чести, то уж, по крайней мере, принесет новую главу для моего романа». Впрочем, у него хранилась прозапас и другая точка зрения на то, что с ним произошло. Это было представление о себе, как о невинной жертве. «Я хочу посмотреть, сколько подлости припасла для меня судьба и сколько я могу вытерпеть». Когда поезд остановился у маленького элегантного вокзала железнодорожной ветки, он поглядел по сторонам, нет ли здесь кого, кто его ищет. К нему и впрямь спешила молодая дама с весьма приятным ребенком, которого она держала за руку. Она спросила его имя и представилась как француженка-гувернантка у его Шурина, специально посланная, чтобы его встретить. Красивый белый городок, где у домов были высокие шатровые крыши и зеленые ставни, расположился в окруженной холмами долине с маленьким живописным озером. На краю городка у самого берега стояла вилла. По липовой аллее навстречу ему шла седовласая женщина с непокрытой головой. Она заключила его в объятии и сказала «добро пожаловать». Это была мать его жены, и в мгновении ока он понял, до чего чудесное превращение совершил для него столь простой акт, как бракосочетание. Она была его матерью, а он был ее сыном.